Вера меня любит больше, чем княжна Мэри будет любить когда-нибудь. Если бы княжна мне казалась непобедимой красавицей, то, может быть, я бы завлёкся трудностью предприятия. Но ничуть не бывало. Следовательно, это не та беспокойная потребность в любви, которая нас мучит в первые годы молодости, бросает нас от одной женщины к другой. пока мы найдём такую, которая нас терпеть не может. Тут начинается наше постоянство. Истинная бесконечная страсть. Секрет этой бесконечности только в невозможности достигнуть цели, то есть конца. Из чего же я хлопочу? Из зависти Грушницкому. Бедняжка, он вовсе её не заслуживает. Или это следствие того скверного, но непобедимого чувства, которое заставляет нас уничтожать сладкие заблуждения ближнего? Княжна Мэри. Часть третья. Отсказать. Сегодня в ресторации представление какое-то? Фокусы? <сех> Все это надувательство, господа. Только бы деньги содрать с публикой. <сех> Уверяй. <сех> я уже собрался уходить. Ну, фон, я его знаю. И так мы увидим. <сех> клянусь, поставил просто на уход. И раздел бедняжку Даниль. <сех> <сех> <сех> Увольнешь его? А ты, пожалуйста. А файл из него на мутере приехал? Вчера сутки. Как загружали его в чемодан. Целая гора! А еще бы! Подмор бляс полтин из-за билет приедет. А они все разные сражения. Все собираются идти смотреть. А что же еще делать? Ну, что бы вы ни говорили, а я иду непременно. Я слышала, он еще и окнама. Да-да-да-да-да-да-да-да. Батюшки сказано. Удивительный фокусник, акробат, химик и оптика. О! А-о-фель-вау! А-о-фель-вау! Говорил, чтобы их не лечь в эти постройки трансгенной примо. Давайте. Ну, движение силы. Ну, здесь путь. Да. Смей. Смей. Вчетверин, мадам, что мы с вами Сейчас, мама. Простите. Вы больны? Я не спал ночь.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 Может быть, вы боитесь препятствия со стороны моих родных? Это ничего. Когда они узнают, я их упрошу. Или ваше собственное положение? Ну, знаете, что я всем могу пожертвовать для того, которого люблю. У меня такое впечатление, надо. Тучайте скорее, жальтесь. Ну, вы меня не презираете, не правда ли? Я вам скажу всю истину. Не буду оправдываться, не объяснять своих поступков. Я вас не люблю. Что в тебе? Я иногда себя презираю. Не от того ли я презираю и других? Я стал не способен к благородным порывам. Я боюсь показаться смешным самому себе. Другой бы на моём месте предложил книжне руку и сердце, но надо мной слово жениться имеет какую-то волшебную власть. Как бы страстно я ни любил женщину, если она мне даст только почувствовать, что я должен на ней жениться, прости любовь.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 Oui, Marie. Voilà. Voilà. Et. Snai. Pie. Chaque fois que le magicien avait besoin d'un mouchoir, d'une montre ou d'un anneau, Он обращался к Грушницкому, который сидел в первом ряду с лорнетом. Воля, воля, воля, воля, воля. простой платок. Вот это платок. Все видят, да? Викторный, викторный мне. Вуаля. А это, это что? Это ваза. Накрываю. Вуаля. Пустая. Пустая. Ой. Ох. Ох. В задних рядах стульев узнал я Лакеев и горничных Иверы и Кнегини. Все были тут на перечёт. В восходе десятого я встал и вышел. На дворе было темно, хоть глаз выколи. Тяжёлые холодные тучи лежали на вершинах окрестных гор. Лишь изредка умирающий ветер шумел вершинами тополей, окружающих рестарацию. Я спустился с горы и, повернув в ворота, прибавил шагу. Вдруг мне показалось, что кто-то идёт за мною. Я остановился, я осмотрелся. В темноте ничего нельзя было разобрать, однако я из осторожности обошёл, будто гуляя, вокруг дома. Проходя мимо окон книжной, я услышал снова шаги за собою, и человек, завёрнутый в шинель, пробежал мимо меня. Это меня встревожило. Однако я прокрался к крыльцу и поспешно взбежал на тёмную лестницу. Дверь отворилась. Никто тебя не видел. Никто Теперь ты веришь ли, что я люблю тебя? Её сердце сильно билось, а руки были холодны, как лёд. Вера... Я долго колебалась, долго мучилась, но ты из меня делаешь всё, что хочешь. Я уверена, что никогда не буду любить другого. Вера... понажди Скажи мне только правду, слышишь правду? Что Хотя, может быть, я не имею права спрашивать. Начались упрёки, ревность и жалобы. Она требовала от меня, чтобы я ей во всём признался, говоря, что она с покорностью принесёт мою измену, потому что хочет единственное моего счастья. Я этому не совсем верил, но успокоил её клятвами, обещаниями и прочим. Ты не женишься на мэре. Не любишь их. Верь. А она думает, знаешь ли, она влюблена в тебя для безумия, бедняжка. Ну, к чему мне любовь молоденькой девочки, на которой я никогда не женюсь? Я знаю тебя. Никто не умеет так постоянно хотеть быть любимым. Вера. Что? Ну говори. Я люблю, когда ты говоришь. В твоём голосе, что бы ты ни говорил. Есть власть, непобедимая. Говори. Вера. Говори. Говори. Около 2 часов по полуночи я открыл окно и, связав две шали, спустился с верхнего балкона на нижний, придерживаясь за колонну. У книжный ещё горел огонь. Что-то меня толкнуло к этому окну. Занавес был не совсем задёрнут, и я мог бросить любопытный взгляд во внутренность комнаты. Мэри сидела на своей постели, скрестив на коленях руки. Её густые волосы были собраны под ночным чепчиком, обшитым кружевами. Большой пунцовый платок покрывал её белые плечики. Она сидела неподвижно, опустив голову на грудь. Перед ней на столике была раскрыта книга, но глаза её, полные неизъяснимой грусти, казалось, в сотый раз пробегали одну и ту же страницу. О, винават. Не зажигай. Да что с вами? Ничего, за прихорошенька. Да, Господи, повело нас грешных. И Черен, и Чорин, вы здесь? Кто там? Вы спите? Сплю. Вставайте. Воры, черкесы. У меня насморк, боюсь простудиться. Тревога сделалась ужасной. Из крепости прискакал казак. Всё зашевелилось, стали искать черкесов во всех кустах. И, разумеется, ничего не нашли. Но многие, вероятно, остались в твёрдом убеждении, что если бы гарнизон показал более храбрости и поспешности, то по крайней мере десятка два хищников остались бы на месте. Утром ведь так ужасно. Я закрыла, а толку никакого. Да. Вот вам. Поутру наверное, в городе нет. только и было толпов, чтоб ночным нападением черкесов. Ни заказов-то никаких и не было. Как же был. были, я сам видел. Да, ну. И вы представляете, он тоже за пистолеты на улицу, а я одна. надобно, чтобы это случилось тогда, как я Мы завтракали с мужем Веры в ресторане возле двери, ведущей в угловую комнату, где находилось человек 10 молодёжи, в числе которых был Игрушницкий. Неужели можно верить всей этой болтовне? Видел ли их кто-нибудь? Господа, кто видел? Я вам расскажу. Всю эту историю. Только, пожалуйста, не выдавайте. Ну, понятно. Судьба, как это было, вторично, доставила мне случай подслушать разговор, который должен был решить участь Крушницкого. Из другой комнаты он не мог меня видеть. В 10-е часы вечера, как кто-то прокрался в дом Клиговским. <связывающие> Надо вам заметить, что княгиня была здесь, а княжна дома. <связывающие> вот мы с ним и отправились под окна, чтобы подстеречь счастливца. <связывающие> мы взяли с собой ружье, заряженное холостым патроном. До двух часов ждали в саду. Наконец уж бог знает, откуда он явился. Только не из окна, потому что... Оно не отворялось. А должно быть, он вошёл в стеклянную дверь. Вот. <свят> ну что за колонна? <свят> Наконец, видим мы, сходит кто-то с балкона. <свят> Каково книжно, а? Ну, признаюсь, московские барыжи. <свят> После этого чему же можно верить, господа? <свят> <свят> мы хотели его схватить, только он вырвался и как заяц бросился в кусты. Тут я по нём быстрее. Быстрее, кто? <свят> не верить. Даю вам честное и благородное слово, да, что да, всё да, это да. сущие правда. Да. И в доказательство я вам пожалуй назову имя того господина. Печёрин. Мне очень жаль, Печёрин, что я взайшёл после того, как вы уж дали честное слово в подтверждении самой отвратительной клеветы. Мое присутствие избавило бы вас от лишней подлости. Клеветы? Я... Прошу вас! Я был там. Прошу вас сейчас же отказаться от ваших слов. Вы очень хорошо знаете, что это выдумка. Я не думаю, чтобы равнодушие женщины к вашим блестящим достоинствам заслуживало такое ужасное мщение. Милостивый государь, Подумайте я вчера имел честь... Подумайте хорошенько. Поддерживая ваше мнение, вы теряете...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 Я хотел бы поговорить с вами наедине. При великом удовольствии. Господа, не расходитесь, я сейчас вернусь. Ну Так что вам угодно? Вы приятель Грушницкого, вероятно, будете его секундантом. Вы отгадали. Я даже обязан быть его секундантом, потому что обида, нанесённая ему, относится и ко мне. Я был с ним вчера вечером. А, так это вас ударил я так неловко по голове. Я буду иметь честь переслать к вам нынче моего секунданта. Я буду дома от пяти вечера. Доктор согласился быть моим секундантом. Я рассказал ему о разговоре, подслушанном мною, из которого я узнал намерение этих господ подурачить меня, заставив стреляться холостыми зарядами И дал ему несколько наставлений насчёт условий поединка. Он должен был настоять на том, чтоб дело обошлось как можно секретнее. Через час доктор вернулся из своей экспедиции. Против восточный заговор. Я нашёл Окружвиского драгунского капитана и ещё одного господина, которого фамилию не помню я. На минуту остановился в передней, чтобы снять калош, и у них был ужасный шум и спор. Когда я взошёл, они вдруг замолчали. Однако я успел понять, что Драгунский капитан подбивает Грушницкого на какое-то нечистое дело. Переговоры наши продолжались довольно долго. Наконец мы и решили дело вот как. В верстах в пяти отсюда есть глухое ущелье. Они туда поедут завтра в 4 часа утра, а мы выйдем полчаса после них. Стреляться будете на шести шагах. Этого требовал сам Грушницкий. Убитого на счет черкесов. Теперь... Вот какие у меня подозрения. Они, то есть секунданты, должно быть, несколько переменили свой прежний план и хотят зарядить пулею один пистолет Грушницкого. Это немножко похоже на убийство. Но в военное время, особенно в азиатской войне, хитрости позволяются.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 Смотрите, не попадайтесь. Доктор. Я вас жду завтра в 4 часа. Лошадь будет готова. Прощайте. Их всё-таки подумайте. Век на 6 шага. ചേസ്റ്റ് മേ 2 часа ночи. Не спится. А надо бы заснуть, чтоб завтра рука не дрожала. Впрочем, на шести шагах промахнуться трудно. А? Господин Грушницкий. Ваша манифестация вам не удастся. Мы и поменяемся ролями. Теперь мне придётся отыскивать на вашем бледном лице признаки тайного страха. Зачем вы сами назначили эти роковые 6 шагов? Вы думаете, что я вам бесспорно подставлю свой лоб? Но мы бросим жребей. И тогда тогда Что если его счастье перетянет? Что ж, умереть-то кумерить, потеря для мира небольшая. Да и мне самому порядочно уж скучно. Я как Человек, зевающий на бале, который не едет спать только потому, что ещё нет его кареты. Но карета готова. Прощайте. Наконец рассвело. Нервы мои успокоились. Влелеся с седла лошадей, я оделся и сбежал в купальню. Погружаясь в холодный кипяток нарзана, я чувствовал, как телесные и душевные силы мои возвращались. Я вышел из ванны, свежий бодр.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 То и другое в порядке вещей. Старайтесь смотреть на меня, как на пациента, одержимого болезнью, вам еще неизвестной. И тогда ваше любопытство возбудится до высшей степени. Вы можете надо мной сделать теперь несколько важных физиологических наблюдений. Пожалуй,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 как жадно взор мой старался проникнуть в дымную даль. В ущелье не проникал еще радостный луч молодого дня. Он золотил только вверхи утесов, висящих с обеих сторон над нами. Написали ли вы свое завещание? Нет. Нет. А если вы ещё убиты, наследники отащатся сами. Неужели у вас нет друзей, которым вы бы вы хотели послать своё последнее прости? Неужели нет на свете женщины, которой вы хотели бы оставить что-нибудь на память? Во мне два человека. Один живёт в полном смысле этого слова, другой мыслят и судят его. Первый быть может через час проститься с вами и миром навеки. А второй посмотрите. Три фигуры. Эти кажутся наши противники. У подошвы скалы в куст так были привязаны к трё лошадям. Мы своих привязали тут же, а сами по узкой тропинке забрались на площадку, где ожидал нас Грушницкий с драгунским капитаном и другим своим секундантом, которого звали Иваном Игнатичем. Мы давно уж вас ожидаем. Ещё 2 минуты. Извините. Видимо, мои часы уходят. Господа. Мне кажется, что, показав оба готовность сражаться и заплатив этим долку условием чести, вы бы могли объяснить всё и кончить это дело по-любому. Я готов. Объясните ваши условия и всё, что я могу для вас сделать, чтобы идти в уверен. Вот мои условия. Вы нынче же публично откажетесь от своей клеветы и будете просить у меня извинений. Господи. Я удивляюсь, как вы смеете мне предлагать такие вещи. Что же я вам могу предложить, кроме этого? Мы будем стреляться. Пожалуй, только подумайте, что один из нас непременно будет убит. Я желаю, чтобы это были вы. А я так уверен в противном. Позвольте вас на минуту. Капитан взял Грушницкого под руку и отвел его в сторону. Послушайте, вы верно забыли про их заговор. Вы странный человек. Скажи им, что вы знаете их намерения, и они не посмеют. Что за охота? Так стрельнуть вас сколько пустить? Пожалуйста, не беспокойтесь, доктор, подождите. Я всё так устрою, что на их стороне не будет никакой выгоды. Дайте им пошептаться. Я не умею зарядить пистолета, но в этом случае странный вы человек. Господа, это становится скучно. Драться так драться. Вы имели время вчера наговориться. Мы готовы остановиться, господин. Доктор, извольте отмерить 6 шагов. Вот, кажется, ровно 6. Остановитесь. Позвольте. Ещё одно условие. Так как мы будем драться насмерть, то мы обязаны сделать все возможное, чтобы это осталось тайным, и чтобы секунданты наши не были в ответственности. Согласны ли вы? Совершенно согласны.